Глава 24. Напряжение было такое, что я чуть не лишилась чувств. Чтобы хоть как-то сдержаться от отчаянного вскрика, я так сильно сжала кулаки, что ногти впились в ладони. На пороге возник крестьян. На нем были неизменные черные брюки и черная рубашка. Он что, не носит другую одежду? Увидев меня, он резко отшатнулся, будто я ударила его прямо в нос. Замер, не веря своим глазам, моргнул. Прошло несколько секунд. Он сделал еще шаг внутрь комнаты и закрыл дверь. Моя мышеловка захлопнулась. Я смотрела на него, как затравленный зверь. Сейчас он вынет палочку, направит на меня. И прощай память. Прощай новая манящая жизнь и магический мир. Я зажмурилась, чтобы не видеть, как он расправится со мной. Но ничего не происходило. Было тихо так, что я слышала шелест занавесей и треск огня в камине. Может, Кристиан мне привиделся? Я приоткрыла левый глаз. Крис никуда не делся. Он все еще был тут. Я открыла второй глаз и с вызовом посмотрела на своего преследователя. Он смотрел на меня с нескрываемым любопытством, как на невиданного зверя. Сложил руки на груди и вздернул бровь. Пауза затянулась. «Как ты нашел меня?» Собственный голос показался мне чужим. «Нашел?» – переспросил он и усмехнулся. «Вообще-то я подумал, что это ты нашла меня». «Даже в мыслях не было искать», – выпалила я. «Ну, – протянул он, – сложно утверждать это. Если бы ты не хотела попасть сюда, то не попала бы. Значит, ты все вспомнила?» Я даже тряхнула головой от услышанной нелепицы. «С чего ты взял, что я хотела попасть сюда и что я все вспомнила?» А как я должен расценивать твое нахождение тут? Вопросом на вопрос ответил он. Мы внутри моего Чети. Значит, ты вспомнила все. Что за бред? Фыркнула я. Я ничего не вспоминала. Тогда я ничего не понимаю, признался он. Я тоже не понимаю. Ведь для того, чтобы попасть в чей-то Чети, нужно согласие владельца? Нужно, он кивнул. Но ты не разрешал? Нет, он покачал головой. Но я-то тут... И это был факт. Тут, согласился он, озадаченно шевельнув пальцами. Тогда как это можно объяснить? Мой мозг готов был взорваться от нелепицы. Крестьян задумался, пристально глядя на меня, словно надеясь, что я растворюсь в воздухе, и это избавит его от необходимости искать ответ на мой вопрос. Если ты ничего не вспомнила, то не могла помнить эту комнату, поэтому не могла воссоздать ее для перехода в Чети. Я напряглась. «Постой, но Четти-то твой, поэтому как я могла попасть сюда без твоего согласия?» – напомнила я. «Никак. Только если создала проход в эту комнату через свой Чети. «Надо же, какой простой ответ!» И тут я поняла, что случилось. Мой сон в лесном домике был не столько сном, сколько неосознанным воспоминанием. Поэтому данная комната оказалась не вымыслом, а реальным объектом моего прошлого. Я судорожно сглотнула и уставилась на Крестьяна. Только сейчас до меня дошло, что все, что произошло в моем сне внутри этой комнаты, было не грезой, а сюжетом из прошлого. Я смотрела на Крестьяна во все глаза и вспоминала его ласки, поцелуи, нашу близость. Мое дыхание сбилось. Я отвернулась, чтобы больше не видеть его и не вспоминать о сне. «Кажется, ты поняла, почему оказалась здесь», — догадался он. и посмотрел на меня с вызовом. Несомненно, ждал объяснений. «Я видела эту комнату во сне», — отделалась я полуправдой, утаив, что здесь я была не одна, а вместе с ним, и явно мы были заняты чем-то более волнительным, чем подсчет звезд. Кристиан вздохнул, подошел к кровати и сел рядом со мной. Мы оба воткнулись взглядами в пол. Не знаю, о чем думал он, но лично я мысленно молила его, чтобы он не стирал мою память. «Нельзя позволить, чтобы вернулась твоя память», — наконец заговорил он. «Но ты ведь говорил, что я все должна вспомнить!» ляпнула я и осеклась. Поняв, что об этом он говорил в моем сне, его слова эхом прозвучали у меня в голове. «Ты должна вспомнить нашу любовь! Должна!» «Не выдумывай! Я не мог такого сказать!» возразил мне Крис. И «Я пошутила!» Тут же нашлась я. «В такой момент?» Он явно был озадачен. «Министерство магии разыскивает тебя с драконами, а ты шутишь?» «Думаешь, что найдут?» – протянула я, надеясь, что все может обойтись. «Не хочу ничего думать на этот счет», – он покачал головой. «Стоит тебе попасть в руки законников, как они выкачают из тебя всю силу вместе с жизнью. Твоя магия всегда интересовала власти, как три года назад, так и сейчас. Но откуда они знают, что я – это я? Они же ищут не магну». Не думай, что у власти стоят глупцы. Не Немагну они не искали бы с драконами. Видимо, ты проявила себя. Признайся, колдовала. Ну, было немножко. В лесном домике, в Чете у Алисы. Но девочки сказали, что в Чете магия не проходит в мир, и никто о ней не узнает. Да, не проходит. Но твоя магия прошла. Я же говорю, она необычная. Мощная. И что теперь делать? Я испугалась. Сотрешь мне память и опять закинешь в неволшебный мир? Именно так и сделаю, но не сейчас. Пока что все мировые проемы закрыты, идет облава. Объявлен комендантский час. Служители закона осматривают каждый дом. Тогда почему ты не с ними? Не поняла я, вспомнив, что он все же не ищейка, а служитель закона. Я только что со смены. Теперь положен недолгий сон и снова на розыске. Хм, мне стало смешно. Как же ты будешь искать ту, которая там, где ты знаешь? Но крестьян не оценил мою шутку. Он тяжело вздохнул и мрачно сдвинул брови.